Она станет царицей амазонок. Если мальчик, я отправлю его тебе, и он станет великим воином». Он уезжал, усмехаясь ее надеждам. «Такая женщина способна родить только сына». Но он не дождался равного. Через три года вечность приняла его в свои объятия. А Фалистрия в положенный срок родила сына. Годовалого ребенка повезла к отцу Полиника с большим отрядом. Но как только девы-воительницы пересекли границы Мавераннахра, им преградили путь массагеты и потребовали выдать сына великого Александра. Амазонки не уступили, И долго еще горячий песок впитывал кровь на месте побоища, а шакалы по ночам стекались сюда стаями на кровавые пиры. Маленький Гераклит был похищен и воспитывался правителями Маверанахра. Зиновий Иларионович остановился и посмотрел на Алису. Она сидела неподвижно, по щекам ее разливался легкий румянец, а широко раскрытые глаза восторженно вперились в сумерки комнаты, словно именно там происходило все то, о чем ей рассказывал посланник Мавераннахра. Очнувшись, она удивленно спросила, — Почему же вы не продолжаете? — Уже поздно, — скромно ответил Буре, — не угодно ли вам отложить нашу беседу, «До завтра?» «Ах, нет!» — воскликнула Алиса и смутилась. «Я не смогу сомкнуть глаз, не узнав, какая же роль отводится мне в такой удивительной истории столетней давности». Эта история началась не сто, а две с небольшим тысячи лет назад. С тех пор многое переменилось. Например, столица Геркания зандра -Карт, зовется теперь Астрабадом. А море, к которому так стремился Александр Македонский, не герканским, а каспийским. Кстати, самого Александра на Востоке называли Искандер. Зиновий Ларионович с надеждой взглянул на Алису, которая морщила лобик, силясь вспомнить, слышала ли она когда-нибудь о таких местах. Самого же мавера -Нахра давно не существует на карте мира. Его территории завоевывались монголами и персами, но с тех пор, как на его земле появился сын Александра Македонского, из массагетов выделился клан хранителей, которые на протяжении веков заботятся о великом воине. Хранителей направляют ученые, которые настолько сильны в астрологии, что могут предсказать точный день и час рождения будущего воина, а также его историческую миссию. Но для каждого великого воина нужна достойная женщина, способная не разбавить его кровь, а умножить славу его детей. Вы, может быть, слышали о великих завоевателях Востока? Первым из сколь-нибудь известных потомков Александра и Фалистрии, выращенных кланом, был Аттила. Он считался гуном, но произошел от свирепого массагета Гераклида и Амазонки. А гунны к тому времени были достаточно сильны для эксперимента. Атила был не самым счастливым сыном клана, но предсказатели не ошиблись, предрекая подлинную славу потомкам Великого воина через тысячелетия. Начиная с XIII века имена Великих воинов известны всем Чингисхан, спустя полтора века Тамерлан, еще через полтора — Акбар. Зиновий Илларионович снова пытливо взглянул на Алису. Она смотрела на него с радостью. Последние имена она, по крайней мере, точно где-то слышала. В прошлом веке произошла ошибка. Впервые предсказания астрологов не сбылись, и вместо «мальчика» родилась девочка. Но какая... Императрица Циси держала Китай в своих цепких коготках лучше любого мужчины. За две тысячи лет